Романа Махарши «Наставление 3». Но как это сделать и достичь освобождения? Освобождение – это наша настоящая природа. Мы уже то. Сам факт – жажда освобождения. Доказывает, что свобода от всех ограничений всегда присущена нам. Ее не надо заново обретать. Требуется только отбросить ложное представление о нашей связанности. И тогда не будет никаких желаний и мыслей. До тех пор, пока желает освобождение, находится в рабстве. Если вы это знаете, то три состояния не будут причинять беспокойство. так же, как кинокадры, возникающие на экране, не действует на его поверхность. На экране иногда видны волнующиеся просторы океана, которые потом исчезают. Следом можно увидеть всеобъемлющее пламя, тоже защищать тем исчезающее. На экран в обоих случаях. Не изменен разве экран увлажнился водой или обгорел в пламени точно так же и случающийся в состоянии бодрствования сна и глубокого сна не задевает нас. Мы остаемся своим собственным, и я Атманом. Значит ли это, что хотя человек имеет три состояния: бодрствование, сна и глубокого сна, но они все-таки не влияют на, нее, на него? Да, это так, все три состояния приходят и уходят. Я, Атман, не беспокоится. У него только одно состояние. То есть осознавший Атман будет жить в этом мире просто как свидетель? Совершенно верно. Видео ранее приводит в качестве примера свет направленные театральные подмостки. Во время представления падает на всех без исключения актеров, исполняет ли они роли к роли «Слуга» или плесунов, а также на публику. Этот свет будет до начала представления. В ходе его и после окончания, подобным образом, внутренний свет, то есть атман, освещает эго, интеллект, память и ум, не участвуя в процессах роста и распада. Даже когда нет чувства эго, «я» пребывает без атрибутов и продолжает сиять само по себе. Фактически представления об атмане, существующем в качестве свидетеля, принадлежит только уму и не является абсолютной истине о нем. Свидетельствование требует объекта свидетельства, но оба и свидетели его объект, являются умственными творениями. Нет разницы между состояниями сновидения и бодрствования, за исключением того, что сон короток, а бодрствование длительно. Оба есть результат деятельности ума. поскольку не более продолжительно мы считаем его нашим реальным состоянием. Но фактически им является Турия, или четвертое, пребывающее всегда, как оно есть, не знающее ничего о бодрствовании сне и глубоком сне. Так как мы называем последние авастхами, состояниями, то может и четвертое состояние, Можем тоже назвать Турия Вастха, но оно не рядовая Вастха, реальное и естественное состояние Атмана. Когда это осознано, то уже нет Турии или Четвертого состояния, ибо Четвертый указывает на относительность. Но есть туреатитпа, тишпа. Трансцендентальное, трансцендентное состояние. Но почему эти три состояния должны появляться и уходить в истинном состоянии? Или на Кто задает этот вопрос? Разве Атман говорит, что те состояния приходят и уходят? Это видящий говорит. Видящий и виденное вместе составляет ум. Вы знаете, если такая вещь, как ум, и тогда он поглотится атманом. И не будет невидящего, невиденного. Поэтому истинный ответ на вопрос звучит так, они не приходят и не уходят. Только ад пребывает таким, какой всегда есть, а три состояния обязаны своим существованием – отсутствие исследования, которое кладет им конец. Однако сколько бы объяснений ни было, этот факт не станет понятным до наступления самореализации, когда человек сам удивляется, как долго он был слеп к самоочевидному и единственному. Бытие. В чем же различие между умом и Атманом? Нет разницы. Ум, обращенный вовнутрь, есть атман, Повернутый вовне, он становится эго и всем этим миром. Из хлопка ткут различные одежды, которые мы называем по-разному. Также и золото служит для изготовления всевозможных украшений, имеющих свои имена, но все эти одежды, хлопок, а все украшения, золото, единое является реальным, а множество – это только имена и форм. Однако нет ума отдельно от Атмана, то есть он не имеет независимого существования. Атман пребывает без ума, но ум никогда не может жить без Атмана. Брахман называет сад Читананды. Что это означает? Да, Брахман есть сад Читананда. То, которое есть, только и есть сад. Его и называют Браскманом. Блеск сад – это чит. А его природа есть Ананда. Последнее не отличается от сад. И все трое вместе известны как сад читананта. Раз атман есть бытие сад. И сознание чит. то какова причина описания его отличным от бытия и небытия, сознающего и несознающего? Так как атман реален, ибо охватывает все, то не оставляет места для включающих двойственность вопросов о его реальности или нереальности. Поэтому его и называют отличным от реального и нереального. Точно так же, хотя он и есть сознание, но поскольку ему нечего узнавать или некому делать себя известным, то говорят, что он отличен от сознающего и несознающего. Сад Читананда показывает, что высочайший – это не асат. отличающийся от бытия, не а чит, отличающийся от сознания, и не а ана ананамда отличающийся от блаженства. И так как мы пребываем в феноменальном мире, то говорим об атмане как о читананде. И в каком смысле можно говорить, что счастье и блаженство нанда есть наша истинная природа? Совершенное блаженство есть Брахман. Совершенный мир исходит от атома. Он один существует и есть сознание. То, что именно это счастье. своей природе только Атман, который есть ничто иное, как совершенное счастье. Называемое счастьем одно только и существует. Зная это и пребывая в себе, в истинном Я наслаждайтесь блаженством вечно.